Дождавшись, когда ко мне подойдут бойцы, обошли деревню и вышли, как ранее так, чтобы не попасть в поле зрения немцев. Приготожь СУ для стрельбы, я залёг, взял на прицел деревню. Кивнул бойцам, чтобы они выдвигались к крайнему дому. Короткими перебежками мы добрались до небольшого огородика, где перепрыгнув через низкий забор, спрятались в зарослях. Значит так, бойцы, работаем тихо. Никто вперёд не лезет. Стреляйте только тогда, когда я дам команду. Сейчас главное немцев не переполошить. Понятно? Ну всё, действуем. Опять накрутив на пистолет глушитель, стал осторожно продвигаться на звук голосов и гул двигателей. Первый вздох немцев увидел, когда они выходили из дома, прихватив какие-то вещи. Я прятался среди зарослей в огороде, поэтому разглядеть меня они не могли. Два спецсовца в полевых камуфляжах прошли буквально в 3 метрах от меня. И когда подставили спины, я не задумываясь выстрелил. Хлоп, хлоп. Один упал без звука, зато другой захрапел. Пришлось ещё раз выстрелить, чтобы не поднимать шум раньше времени. Подняв руку, махнул в сторону залёгших бойцов. Думаю, сразу, пригнувшись, подбежали ко мне, подхватили тела немцев и утащили их в кусты. А я с интересом посмотрел на них. Ого, старые знакомые. Вот только интересно, что они тут делают. Один из бойцов решил, что я чем-то недоволен, обратился. Товарищ капитан, что случилось? Да старые знакомые. Их здесь по идее быть не должно. А кто это? Вторая моторизованная дивизия СС Рейх. Я с ними ещё в Магельеве встречался. Но вот как они сюда попали? Надо бы уточнить. Ладно, работаем дальше. Опять стали продвигаться ближе к гомящим немцам, но на этом наше везение закончилось. Немцы выставили боевое охранение и сразу обнаружили движение в лесу и открыли огонь. Захлопали винтовки и загрохотал короткими очередями пулемёт. Моск, это Феникс, это по тебе немцы стреляют. Нет, Кутепова засекли. Что там пленные? Они положили их на землю, пока не расстреливают. Хорошо. Присоединяйся к веселю. Положи их всех, чтобы меньше бегали. Попытаются обойти, мы их тут и положим, а потом стыла ударим. Вас понял? Тут же ход боя изменился. Короткими очередями я застучал диктиров Паллова. Через некоторое время к нему присоединился второй наш пулемет. Видимо, фактор неожиданности сыграл свою роль, и немецкий пулемет сразу замолчал. Ближе стали хлопать винтовки. Пару раз закашлялся со стороны леса МП-40. Каратэ Строгов решил поучаствовать. Мы с бойцами короткими перебежками приближались к месту боя. Немцы оказались верными себе и попытались обойти. Но тут я бойца остановить не успел. Выскочившие нам на встречу пять сэсовцев были удивлены, столкнувшись с нами. Это дало преимущество. Захлопали выстрелы винтовок, но что ничего, щелчки пистолета с глушителем были вообще не слышны. Все пятеро были убиты, но немцы тоже успели отстреляться, и один БС остался лежать возле забора. Мы уже осторожно стали продвигаться вдоль забора. Спрятав пистолет, вытянул автомат и приготовился к стрельбе. Выбежавший из-за дома немец сразу получил короткую очередь и завалился. Тут же в их сторону хлопнули две винтовки. И когда выскочил второй немец, только мне удалось его остановить хлыстнув короткой очередь по груди. Бойцы в панике щёлкали затворами винтовок. Из-за угла вылетела граната. Один из бойцов ловко её подхватил и кинул обратно. Она, не долетев, взорвалась в воздухе, осыпав мелкими осколками всё вокруг. Учитывая расположение наших пулемётов, у немцев был только один вариант. продуваться на западную окраину деревни и уходить лесом. Поэтому, перебежав огородами к другому дому, постарался зайти с той стороны, не оставляя им возможности прорваться. Но нарвавшись на выстрел, прянул от дома и скорее больше по привычке, нежели обдуманно, закинул за угол гранат. Хлопнул взрыв. Быстро выглянув из-за угла, сделал пару коротких очейдей и снова спрятался. Но там уже были слышны крики и русский мат. Блинный, увидев, что немцев осталось совсем мало, бросились на них и началась рукопашная схватка. Мы подбежали, когда уже почти всё было закончено, только и успели добить несколько особо ретивых эсэсовцев. Исход боя был совсем неплохим. Из нашего состава потеряли двоих. Бэйс, что был со мной и пулемётчик, что шёл с кутепом. И с пулемёта пришлось стрелять самому капитану. И справился с этим он вполне пристойно. С среди пленных красноармейцев погибли пять человек. Неканоров, оказавшийся в числе живых, с удивлением рассматривал меня, а потом просто полез обниматься, несмотря на все звания. Ну, рассказывай, сержант, как вы докатились до жизни такой. Да навалились с утра, а потом и в тылу ударили, смяли полк и потом по частям разбили. У нас в окоп снаряд попал. Когда очнулся, вокруг уже эти ходят. Хорошо. Документы твои где? Обошли немцев, забери документы, жетоны, оружие и поищи свои. Я тебя отмажу. Но я не могу все время спасать тебя. Пора и в Москву возвращаться. А тебя потом на фильтре замордует. Интересные слова. Отмажу. Не слышал, но понятно. А что за фильтр? Я оглянулся. Рядом стояли остальные бывшие пленные и с интересом прислушивались к нашему разговору. Фильтр или фильтрационный лагерь. Когда выходишь из окружения, туда помещают и проверяют, кто ты и что ты. Просто немцы очень часто с окруженцами пытаются внедрить своих агентов. А как работает НКВД, ты знаешь. Так что ищут немцы свои документы. Я ничего не видел. Есть тачка, капитан. Тот подошел к Утепов. Паulus, по моему указанию, сместился дальше в сторону, прикрывая подходы к деревне со стороны дороги. Надо уходить, могут немцы нагрянуть. Никто не нагрянет. Они тут послали команду зачистки. Если услышат, то подумают, что пленных расстреляли. Организуй, чтобы похоронили людей. Насколько я вижу, практически все погибшие из вашей дивизии. Попробуй тихо опознать и составить список. А я гляну трофеи. Может, что интересное найду.